Макс сказал, что хотел бы сделать остановку в Тифлисе. «О, об этом спросите, когда вы будете получать визу. Не думаю, чтобы это было возможно». Макс огорчился, однако пришлось смириться. Поблагодарив управляющего, мы откланялись. Наш визит продолжался два с половиной часа. Еда в отеле была несколько однообразной. Что бы мы ни заказывали, что бы ни просили, официант всегда говорил, сегодня очень хорошая икра, очень хорошая, очень свежая. Мы охотно заказывали икру, она была смехотворно дешевой. Сколько бы нам ее не приносили, это неизменно стоило всего пять шиллингов. Но иногда мы все же пытались отказаться от икры, скажем, на завтрак. Утром икры почему-то не хотелось. — Что у вас на завтрак? — спрашивала я. — Икра. — Очень свежая. — Нет, икры я не хочу. Принесите, пожалуйста, что-нибудь другое. Яйца, бекон. — Больше ничего нет, — отвечал официант. — есть еще хлеб. — Совсем ничего. Даже яиц. Икра. Очень свежая твердо стоял на своем официант. Нам приносили немного икры и очень много хлеба. Другое блюдо, которое помимо икры нам предлагали на обед, нечто под названием круглый пирог, представлявший собой большой и слишком сладкий пирог с джемом, тяжелый, но с приятным ароматом. Пришлось консультироваться с нашим официантом относительно того, какую еду брать в Россию. В основном официант рекомендовал, разумеется, икру. Мы смирились с двумя невероятных размеров банками. Официант посоветовал также захватить шесть жареных уток. «Плюс к этому мы везли с собою хлеб, коробку печенья, несколько банок джема и фунт чая для паровоза», как объяснил официант. «Мы не совсем поняли, зачем паровозу чай». Быть может, он хотел сказать, что в России принято, чтобы пассажиры угощали чашкой чая машиниста? Как бы то ни было, мы прихватили чай и кофе. В тот вечер после ужина мы разговорились с молодой французской парой. На француза произвела большое впечатление наша предполагаемая поездка. Он с ужасом качал головой. Это невозможно, невозможно для мадам. Этот пароход, пароход из Решта в Баку, это русский пароход, и он заразен, заразен, мадам. Замечательный язык. Это французское «заразин» было преисполнено такого отвращения к мерзости, творившейся на пароходе, что я готова была отказаться от поездки. «Вы не должны вести туда, мадам», — настаивал француз. Но мадам не дрогнула. «Думаю, этот пароход вовсе не так заразен, как он говорит, — сказала я Максу позднее. Во всяком случае, у нас полно присыпки от клопов и прочих насекомых. В назначенный срок, получив необходимые документы в российском консульстве, ни за что не пожелавшим разрешить нам посещение Тифлиса, мы двинулись, нагруженные множеством туманов. Нам удалось нанять хорошую машину». Путешествие к Каспию действительно было восхитительным. Сначала мы карабкались вверх по голым скалистым холмам, а перевалив через высшую точку и спустившись вниз, оказались в совершенно другом мире. В Реште была теплая мягкая погода, и шел дождь.